Глава 16 Кровь. Морской ветер обдувает дом со всех сторон. В окна скребут ветви. Лёжа в кровати, лампёшка прислушивается к ночным звукам. Ей так хочется узнать, видно ли из этой башни маяк, горит ли он. Она представляет себе отца, как он взбирается по лестнице. Или поскальзывается, падает, ломает здоровую ногу. А она здесь. Твой отец вполне способен сам о себе позаботиться. Мамин голос звучит строго. Нет, — думает Лампешка, — это не так. А что, если моя опять не горит? А что, если еще один корабль? Пусть так, — отвечает мама. Но ты ему ничем помочь не можешь. Ты здесь. Не по своей воле. Ты здесь, и ничего с этим не поделаешь. Пора спать, милая. Лампешка ворочается в постели сбоку-набок. Мне тут не заснуть. А ты попробуй. Я не могу спать, если не слышу моря. А ты послушай. Оно никуда не делось. Оно всегда рядом. Неправда, упрямится лампёшка. Как же рядом, когда его ниоткуда не видно? Оно там же, где и всегда. За деревьями. Совсем недалеко. Слушай. Лампёшка прислушивается. И правда... Где-то внизу о скалы тихонько бьется прибой. Оно звучит иначе. Да, соглашается мама, иначе. Спеть тебе колыбельную? Нет, спасибо. Но мама все равно поет. Белые бриги, серые бриги у дальнего пирса стоят. Один из них издалека приплыл. Он гордое имя Аврора носил. Раньше эта колыбельная всегда помогала. Теперь нет. Лампёшка сердито садится на постели. Но почему ей нельзя наверх? Внезапно сверху с лестницы доносятся какие-то звуки. Псы? Или кто-то кричал? Ему послышалось? Или к нему наконец кто-то поднимается? Чудовище садится и прислушивается. Нет. Показалось. К одиночеству ему теперь не привыкать, но на этот раз долго, слишком долго. Воды не осталось ни капли. Еда давным-давно кончилась, но это не самое мучительное. Хуже всего жажда. Нет, хуже всего, что о нем забыли. Но не могли же они забыть. Разве такое возможно? Должен ведь кто-то прийти рано или поздно. Они не все разбежались. Он слышал собачий лай, пару раз видел кого-то в саду. Кто-то еще остался, и когда-нибудь уже скоро. Должны же они подняться наверх. А он должен быть к этому готов. К чему готов, Эдвард? Издалека, из прошлого, до него доносится голос Йозефа. Все те же наставления, те же слова. Не кусайся, не кричи, не давай волю чудовищу. Никакое ты не чудовище, мой мальчик. Ах, нет? Кто же тогда? Рыцарь с благородным сердцем, мушкетер, гордый и преисполненный достоинства. Никакой он не рыцарь, теперь уж точно нет. В нем остались лишь голод, гнев, жажда и... Чудовище навостряет уши. Все-таки что-то там слышно на лестнице. Кто-то поднимается по ступенькам. У Марты дрожат руки. Тарелка со стаканом тихонько позвякивают. Рыба уже порядком протухла и воняет. Что ж, пусть он и на том скажет спасибо. Он. Оно. поди разберись. Марта так давно здесь живет и еще ни разу его не видела. Слышала, да. И представляла себе во снах, в кошмарных снах. Кровь, чешую и прочую жуть. Правда, Йозеф всегда возвращался из башни целым и невредимым и даже говорил о нем чуть ли не с теплотой в голосе. М да. И все же оно добралось до Йозефа. А те двое на прошлой неделе... Дворецкий помощник садовника. Два здоровяка с палками. Сбежали вниз, трясясь от ужаса и истекая кровью. Стрелой за порог и до свидания. О них сейчас лучше не думать. Она прикладывает ухо к двери и слушает. Тишина. Но оно, конечно, там. Марта осторожно отодвигает два засова, вынимает из кармана фартука ключ и вставляет в замок. За дверью что-то ползает, слышит она. Ползает совсем близко. «А ну, прочь от двери!» Как можно строже рявкает Марта. За дверью раздается тихий смех. «Прочь! Или ничего не получишь!» Смех перерастает в шипение, но доносится оно уже из глубины комнаты. «Я открываю дверь!» — говорит Марта. «Но смотри мне! У меня палка!» Никакой палки у нее нет вот дурында в следующий раз надо будет взять или привести псов только они боятся топчутся под лестницей и повизгивают разве их сюда загонишь у меня палка я не шучу открываю марта слышит как визгливо звучит ее голос вот уж нагнала страху немощная старуха без палки с тарелкой рыбы в руках не ее это работа она опять начинает сердиться на ника ну мужское же это дело трус трус! Марта делает глубокий вдох, со скрипом поворачивает ключ и приоткрывает дверь. В комнате темным темно и воняет. Она чует запах гниющих водорослей, дохлой рыбы. Ее сердце выскакивает из груди, поднос нос на пол и бегом отсюда. Вдруг что-то выскальзывает из мрака и бросается на нее. Марта кричит и отскакивает запнувшийся порог. Стакан падает, тарелка разбивается вдребезги Ей в икру впиваются острые зубы, она пинает, пинает, пинает, пока зубы не разжимаются, и она захлопывает дверь комнаты, поворачивает ключ и, прихрамывая, убегает. По коридору вниз, по лестнице, подальше отсюда. Больше никогда, ни за что, ни в жизнь придется, придется найти кого-то другого. Кого угодно, только чтоб не самой. Будь что будет, она уйдет из этого дома, олени. Как же теперь они с Леней? Марта всхлипывает, спотыкаясь, кровь из раны стекает в туфлю. Тарелка так и валяется в коридоре. Сегодня чудовище опять останется голодным.